Глава третья. Мы останавливаемся перед резной деревянной дверью. Король почему-то не торопится входить внутрь, наконец выдыхает и открывает дверь нараспашку, буквально впихивая меня внутрь. «Джентльмен, какое ж тошно!» Сердито оглядываюсь назад, но Сесил уже заходит следом. Это радует, а то я подумала, что он решил оставить меня отдуваться перед советом самостоятельно. Мол, контракт подписан, пусть отрабатывает гонорар. «Здравствуйте, достопочтимые члены совета!» Произносит он громко. «Помещение небольшое, можно было и потише разговаривать, как по мне, присматриваясь к людям, восседающим на высоких стульях за полукруглым столом. Почти все из них – почтенные старцы с бородами и в балахонах, прямо как друиды в наших фильмах. Двое держат рядом с сухом трубки, подозревают их слуховые аппараты. Видимо, поэтому король и разговаривает громко». Пусть и с дневным опозданием, но я привел к вам свою невесту на одобрение. Продолжая тем временем сесил, присутствующие сразу переводят взгляд на меня и прищуриваются. Очки бы надели, раз магия с органами чувств не помогает. Так так, Амелия, принцесса восточных земель? Спрашивает один из них, презрительно скривившись. Оглядываясь на короля, он подбадривающе толкает меня вперед, едва не падаю, но все-таки удерживаюсь на ногах. Бесцеремонно прочищая горло. «Да». «Что «да», юная леди, вас не учили этикету? Не знаете, как положено разговаривать с членами совета?» Произносит все тот же старец. «Никак нет. Не учили. Качая головой, в моем голосе нет и крошечной доли стыда. Я ведь со срединых земель, откуда нам высокие науки познавать? Затылком чувствую, как король прожигает мой затылок недовольным взглядом». Да, мы слышали, юная леди, края у вас дикие. Старца же более чем удовлетворяет мой ответ. Впрочем, мне нам на вас жениться, его величество, пусть краснеет за воспитание своей супруги. Мы здесь лишь для того, чтобы проверить, сможете ли вы продолжить род наирский. Станьте, пожалуйста, в центр круга. Он нарисован посередине помещения. Еще и род продолжать предлагают. Сколько перспектив для молодых принцесс? «Неудивительно, что истинная избранница сбежала. Я не могу ее винить. Становлюсь в круг и поднимаю глаза к потолку. Красивая люстра вся в свечах, как в древности. Интересно, как они с капающим воском справляются? Магия или тяжелый труд служанок?» «Все, леди Амелия, можете быть свободны. Ваши параметры удовлетворительные, хотя и несколько ниже, чем мы ожидали. Волшебная искра у вас очень слабая. Видимо, в Срединных Землях окончательно переводятся волшебники. Не знаю, как в Срединных Землях, а на Земле точно переводятся. Делаю шаг назад и становлюсь по левую руку от Сесила». «Ваше Величество, девушка, подходит. Древний закон соблюден». Обращается старец к королю. Единственное. Тут его взгляд цепляется за меня. «Вы почему до сих пор здесь? Идите в свой покой и учите этикет. Не мешайте мужчинам разговаривать». «Ах да, простите. Произношу издевательским тоном. Не подумала, растерялась. Впервые в таком большом красивом дворце. А уж совет старейшин, качаю головой, выпучивая глаза. Это и вовсе нечто». «Понимаю, леди, но все же старайтесь быть сдержаннее». Старец выдает скупую улыбку, он явно принял мой сарказм за грубую лесть. Его величество навестит вас, подождите в своих покоях. Конечно, слушаюсь. Киваю и делаю, как мне кажется, вполне приличный книгсон. Понятия не имея, поступают ли так местные дамы, но я в детстве занималась танцами, кое-что умею. Затем разворачиваясь на пятках и опуская глаза в пол, чтобы ни в коем случае не встретиться взглядом с королем, торопливо выхожу. Сесил, скорее всего, начал бы намекать глазами ждать его в коридоре, а так у него ничего не вышло. Конечно, о чем разговаривают мужчины, очень интересно послушать, это еще на земле было интересно. Но гораздо любопытнее исследовать дворец, пока надо мной нет надсмотрщика.